Вино. Сестра, ты меня слышишь? Пока Анаис без безумолку, я просто погрузилась в свои мысли, пропуская мимо ушей всю ее лицемерную болтовню. Вот она, похоже, заметила мое невнимание. Я подняла на нее взгляд. Да, Анаис. Мне кажется, или здесь немного холодно? Она наигранно поежилась. У тебя голые плечи, а ты недавно перенесла болезнь. Я дам тебе свою накидку. Не стоит, прервала я ее, быстро поняв намерение. Она хотела скрыть мое платье, мне даже жарко. И вот уже который раз я заметила, как она изжимает челюсти. Понятно, произнесла она. В этот миг вся сладость ее голоса дала трещину, и сквозь эту приторную ширму можно было почувствовать просочившийся яд. Анаис опустила взгляд на свой бокал, а затем, поболтав его, оставила в сторону и вздохнула. «Мне не нравится это шампанское. Эй, есть вино? Красное!» Прислуга, к которой она обращалась, кивнула, а я задумчиво следила за лицом Анаис. Похоже, она сильно нервничала, но ее взгляд стал решительным. Тем временем прислуга разлила в бокалы напиток и, поставив на поднос, направилась к нам. Анаис стояла, нервно отстукивая пальцами себе по плечам. Стоило прислуги приблизиться, как она повернулась, но я опередила ее, встав и протянув руку к бокалу, и перехватила его за ножку в тот же момент, когда и Анаис вцепилась в него. Повисла пауза, и сестра подняла на меня удивленный взгляд. «Ирен, что ты делаешь?» «Сестра, я хочу, чтобы ты была осторожнее», — произнесла я, глядя ей в глаза. У тебя светлое платье. Боюсь, как бы ты его случайно не испачкала вином. Она почему-то побледнела от этих слов Ирен, отдай! Это мой бокал, и все будет в порядке! Она дернула руку на себя, и вино в бокале чуть покачнулось, грозя пролиться. Да что ты, черт, сестра! Ты сегодня в своем уме! Анаис, я правда беспокоюсь. Иран отдай! И прекрати уже! При очередном рывке я просто разжала пальцы и раздался плеск. Она из шоке замерла, просто выплеснув все вино из бокала себе в лицо и на платье. а, -а, -а, -а, -а! дрожащим голосом выдохнула она. «Ирен, ты...» «Боже мой!» — я поднесла ладошку к рту. «Я же предупреждала, сестра. Зачем ты вообще попросила это вино, если ты его не любишь?» Ох, я демонстративно помассировала лоб, словно была взволнована. Боже, попрошу прислугу вернуться за одним из твоих платьев. Дверь внезапно открылась, прерывая нас, и появился слуга, поклонившись. «Прошу прощения за то, что прерываю вас», — произнес он учтиво. «Но вот-вот подойдет время представить вас императорской семье». «Конечно», — произнесла я, бросив взгляд на Анаис. Ее заметно трясло, и она медленно закрыла лицо дрожащими руками, словно сдерживаясь из последних сил. Сестра, не переживай. Я попрошу привести одно из тех платьев, которые ты откладывала для меня. Нет, послушай. Все в порядке, милая. Я уверена, что они выглядят даже лучше этого. Отвернувшись от нее, я покинула комнату дебютанток. Я не планировала обливать анаис. Я думала всего лишь отвести от нее внимание. Но если воля судьбы она вообще исчезнет с бала, будет даже лучше. Как минимум, сегодня кронпринц не заметит ее. Я не уверена, что она не попытается позже привлечь его внимание, но я хотя бы отсрочила их главную встречу. Пока мы шли, я подняла руку и посмотрела на дрожащие пальцы, а затем сжала их в кулак. Я вернулась в прошлое, получив шанс все исправить. Но впервые что-то в самом деле крупно меняю в настоящем. С этого момента я снова ступаю на темную, непроторенную дорожку жизни. Справлюсь ли я с новым будущим? Почему-то я чувствовала смутную тревогу. «Леди, подождите!» Внезапно заставил меня замедлить шаг слуга. Я вынырнула из раздумий и, подняв взгляд, увидела, что впереди... У дверей в главный зал творится какой-то переполох. «Что там?» Я не договорила, потому что слова вместе с ледяным, колючим страхом из прошлой жизни встали поперек груди. Эта картина с переполохом так напомнила мне события, предшествующие моей казни. Разве в прошлой жизни что-то подобное было? А и и родители не упоминали ни о каких происшествиях на балу. «Что происходит?» — спросил слуга когда мы приблизились к дверям. Он, вопреки правилам, был впереди, закрывая меня собой, хотя опасности я не видела. Зато люди у дверей, прислуга, охрана обратили на меня очень пристальное внимание, вызвав внутреннюю дрожь. «Простите», — один из охраны вытащил наушник из уха. Поступил анонимный звонок, что во дворце видели постороннего с оружием возле комнаты дебютанток и вместе с ним девушку. Мужчина осторожно окинул меня взглядом, словно колеблясь. «Описали вас, леди!» Я застыла. Затем медленно выдохнула и обреченно прикоснулась пальцами ко лбу. «Анаис, какая же ты мразь!» «Я недооценила твою подлость. Или глупость?» «Как видите, я шла сюда с прислугой, а не с посторонним», — произнесла я, взяв себя в руки. Мужчина рядом со мной кивнул. Я встретил Леди в комнате для дебютанток. Остальные работники тоже могут подтвердить. Именно так. Вопросы ко мне исчерпаны. Охрана посмотрела друг на друга. Леди, мы проводим вас в безопасное место, произнес наконец один из них. В зал сейчас нельзя. Даже несмотря на то, что вы охраны императорской семьи. Какие основания у вас есть задерживать меня? Поинтересовалась я. А мужчина, с которым я говорила, нервно дернулся. Это ни в коем случае не задержание, просто. Он не успел договорить. Дверь зала внезапно распахнулась. Все обернулись и тут же, словно, вытянулись по струнке, а я медленно перевела взгляд, чувствуя, как воздух вокруг становится горячим и душным, и как цепенеет все тело. Оно еще хорошо помнило. Ваше Высочество, там опасно. Донесся до меня голос, пытавшийся отговорить того, кто стоял в дверях. Каждая наша встреча с ним несла какую-нибудь беду. Я не так часто видела кронпринца в прошлой жизни, но помнила его безумно четко. Даже в этом возрасте от него исходило давление власти и опасности. Ваше высочество, обратился к нему мужчина из охраны, мы еще не получили подтверждения информации о постороннем. Что касается леди. Кронпринц на этих словах перевел на меня темный взгляд. Это было сродни тому, словно кто-то вонзил в меня раскаленный нож. Я ненавидела его до самого сердца. Он уничтожил все в моей прошлой жизни и меня тоже. И снова его внимание было направлено на меня. Если бы я могла переродиться еще раз, я бы сделала это прямо сейчас, чтобы избежать такого момента. «Некто описал девушку внешностью и одеждой, похожую на леди». «Хватит», — прервал охрану кронпринц. При этом он по-прежнему смотрел на меня. «Следуй за мной, Рори Ирэнния. Вопросы тебе задам лично я».